Глава 3 После слов Влада никто не попытался высказаться или хотя бы перепуганно пискнуть. Поцарилась тишина и неподвижность. Первым не выдержал Давид. Осторожно приблизившись к дверному проему, осветил его телефоном. Затем внимательно изучил упавшую дверь и, не отрываясь от осмотра, напряженно произнес. «Он прав. Дверные петли почти целиком проржавели поэтому она и упала». От внешне осталась не только ржавчина. Посредине кусок получше сохранился, и там видны остатки ручки. Это не консервная банка была. Там очень тяжелая плита, толстая, с трудом открывалась. Понадобилось очень много времени, чтобы такую целиком на ржавчину перевести. Давид в местном обществе, видимо, пользовался некоторым авторитетом. Если слова Влада остались почти без реакции, то это заявление... Вызвало бурю слов и эмоций. Впрочем, слушать там было особо нечего. Лиля что-то тараторила, то о каком-то глупом розыгрыше, то о неком Толике, который с ума сойдет, ее дожидаясь. Школьница что-то пропищала про волнующаяся маму и телефон, который как ни брал здесь, так и не берет. После чего только поскуливала. Милиционер тоже нес какую-то ахинею насчет системы внутренней связи и попыток добраться к кабельному колодцу, что должен пролегать где-то рядом. К чести Давида, он больше не добавлял пищи для паники, а наоборот, пытался перевести в чувство всех присутствующих. Слушать все это Владу было неинтересно. Он, пожалуй, единственный, кого случившееся даже слегка обрадовало. Сознание как-то мгновенно смирилось с фантастичностью временного прыжка после чего был сделан логичный вывод. Вряд ли наверху продолжаются поиски убийцы. Если еще час назад он был готов на долгие годы сесть за решетку, то теперь понял, что мечтал об этом зря, не подумав толком. После тех первых двух выстрелов в душе будто что-то сорвало. Наверное, горе, причиненное белобрысым ублюдком, можно было смыть лишь кровью, как в итоге и получилось. Влада будто обновила... Начал мыслить связно и теперь хотел жить свободным человеком, а не в клетке. Еще меньше хотелось, чтобы его, окровавленного с отбитыми почками, бросили на ковер перед папашей убитого врага. Ради этого он был согласен на что угодно, пусть даже его забросят в эпоху господства динозавров. С ними найти общий язык будет гораздо проще, чем с доморощенными хозяевами той российской жизни». Поэтому пока до остальных еще только доходила суть произошедшего, он уже начал раздумывать насчет дальнейших перспектив. А вот они представлялись невеселыми. Та же клетка, которой он избежал, разве что без надзирателей. Влад быстро обошел помещение, прилично сократившееся после обвала, подсвечивая в каждую щель и трещину. В разгар этого занятия его окликнул Давид. Судя по вопросу, тоже без долгих задержек, привыкающих к чему угодно. «Влад, что ты там ищешь? Думаешь о том же, о чем и я?» «Если ты, Давид, думаешь, насколько нам хватит воздуха, то значит мы мыслим примерно одинаково». «О чем это вы?» – неожиданно почти спокойно спросила Лиля. «Не знаю, как сейчас, но раньше эта нора была глубоко под землей. Выхода теперь нет», – Давид указал на дверной проем. «Если не выбраться, то быстро задохнемся. Здесь не так много воздуха, надолго не хватит». «Ага», — подтвердил Влад. Задумка бункера была интересной, но вот воплощение. Здесь нет запасов еды, воды и прочего. И второй выход не предусмотрен. Не знаю, сколько времени надо для превращения толстой двери в ржавчину, но, думаю, во много раз меньше, чем для исчезновения всей той толщи, что у нас над головой. «Да зачем он вообще это сделал?» ответил Давид. «Этот гадёныш уверял, что во вторник получит деньги. Наверное, думал возвратиться к нам с квитанцией в руках. Потом, конечно, получился бы скандал, ведь столько дней держать нас в заперти просто так с рук не сойдет. Но разве этот сумасшедший о таком думал? Вспомните его слова. Что-то говорил о том, что мы не первые, и что законом подобное не запрещено. Сколько еще людей также оказались запертыми из-за его проблем? Не сходится». Влад покачал головой. «Пусть он и псих, но вас должны были хватиться. Наверное, произошло что-то такое, что про всех забыли». «Ага, конец света!» — хмыкнул Давид. «Я просто предполагаю. Хотя говорить сейчас надо о другом». «Эй, моя милиция, ты пришел в себя?» «Что ты молол про кабельный колодец? Очнись! Нам отсюда выбираться надо, пока все не передохли!» Но милиционер лишь что-то неразборчиво и плаксиво пробормотал, забившись в угол. Поняв, что от него толку не будет, Давид подошел к уладу внимательно изучающему обвал. А здесь было на что посмотреть. Бункер, прежде представлявшийся монолитным, на деле оказался не таким. Возможно, его секции заливали бетоном не одновременно, и на стыках остались ослабленные зоны, куда со временем проникла вода, проделав с арматурой то же, что и с дверью. На поверхности камня темнели ржавые пятна, стальной каркас сгнил. Неудивительно, что именно по такому месту прошла трещина. В итоге дело закончилось грандиозным обвалом, засыпавшим добрую половину помещения. Но этим дело не ограничилось. Процесс разрушения арматуры и образования трещин шел не только наверху, но и по другим сторонам помещения. Удар многотонной силы, ставший причиной разрушения, серебряного контура вызвал цепную реакцию разрушения несущих конструкций, что еще более его усилило. В итоге здесь произошло нечто вроде локального землетрясения, вся мощь которого была ориентирована вниз. Туда, под действием гравитации, устремился вначале потолок, затем стены. Пол пробило, будто картон, а в образовавшуюся дыру, словно в песчаную воронку, скатывались все новые и новые комки, осыпавшегося вслед за бетоном грунта. Влад не был специалистом в подобных вопросах, но логика подсказывала, что без Донны эта дыра не останется. Раз куда-то вся эта масса земли рухнула и продолжает падать, значит была пустота, согласившаяся ее принять. А что за пустота может оказаться под землей? Естественные пещеры или искусственное помещение Про пещеры под родным городом он ничего никогда не слышал. Шахты? Да, имелись. А еще здесь, под промзоной, если верить коварному гробоносу, со времен Сталина строили разнообразные секретные объекты, стараясь при этом не скромничать. Можно даже предположить, что и потом, в пропущенном будущем, потомки по старой привычке начали заниматься тем же самым, восстановив перед этим разворованную промышленность или создав принципиально новую. «Под нами пустота. Туда земля осыпается», – озвучил Влад свои выводы. Давид, подсветив телефоном, согласился. «Много земли с потолка выпало. Ее бы хватило всех нас завалить. Ты прав. Вниз вся ушла». «Что здесь располагалось? Глубже?» «Если бы я знал. Под промзоной вся земля изрыта. О многих подземельях даже старожилы не знают. Вот эта комната на планах не обозначена. А ведь ее не наш псих сделал. Старая работа. Здесь таких полным-полно. Слышал, что рядом новый супермаркет строить начали». «Нет. Там котлован глубокий, под паркинг, рыть стали. И наткнулись на галерею подземную, которой ни на одном плане не было. Пробили дыру, заглянули, а там рельсы проложены, будто в метро, и кабели по стенам. А закончилось тем, что пришлось все зарывать, да еще объяснительное писать. Оказывается, нельзя там ничего трогать. Запретная зона. Но с нашим бардаком почему-то разрешение дали». «Такие вот дела. А ведь случилось это на небольшой глубине. Кто знает, что там дальше?» Влад вздрогнул от внезапного шума. С потолка обрушился целый пласт тяжелой глины. К счастью, упал в стороне. Рухни такой на голову, гарантирован перелом шеи. Потолок неустойчивый. Продолжает валиться. «Вижу, Влад. Это тебе не бетон. И вода капает. Как бы окончательно нас здесь не похоронила Грунт плохой, влажный, плывет». Решившись, Влад, непроизвольно косясь наверх, забрался на груду комков глины и кусков бетона. Заглянул с нее в воронку, куда продолжал понемногу сыпаться грунт. Как он и предполагал, посредине обнаружилось черное отверстие. Попытка его осветить к успеху не привела. Стало понятно, что оно глубокое, но вот насколько и чем заканчивается? «Что там видишь?» – нетерпеливо спросил Давид. «Дырак какая-то». «Куда ведет?» «Непонятно». — А широкая? — Где-то с метр. Человек спокойно пролезет. — И что думаешь? — Влад думал лишь об одном. Оставаться в этом разгромленном бункере смысла нет. Его либо окончательно засыплет, либо все они умрут от голода, жажды или удушья. Впрочем, с жаждой он поторопился. Вода сверху капает, а местами делает это очень шустро. И даже человек, далекий от горного дела, прекрасно знает, во что превращается глинистый грунт при изобилии влаги. Если не завалит, так грязью затопит. Вызываться добровольцем для единственно возможной сейчас авантюры ему не хотелось, но и альтернативу подобрать было бы трудно. Давид слишком толст и давно позабыл, что такое активный образ жизни. Мент ничуть не лучше его – К тому же сильно упал духом, опять начал нести какой-то бред, что найденная дыра – тот самый кабельный колодец, который обязательно выведет прямиком в рай земной. Барышень привлекать – вообще последнее дело. Ну и денек. Сперва убил одного, потом бегал под пулями и подстрелил другого, с кем-то перепутали, обманным путем забросили в будущее, а теперь придется лезть в дыру с неустойчивыми стенами из оползающей мокрой глины дру эту в любой миг может засыпать или затопить, и свалить такую работенку на кого-нибудь другого не получится. Пока стоял, ноги засосало в липкий грунт и выдернул их с трудом, едва не оставшись без щеголоватых, утром до зеркального блеска начищенных ботинок. Поняв, что чистым здесь остаться никак не удастся, решился. Встал на четвереньки, пополз к дыре, кривясь от годливости, расползающаяся холодная глина, Прилипало к ладоням, будто дерьмо, и воняло немногим лучше. Он не успел придумать, каким образом начнет спуск. Подземелье все решило за него. Склон воронки поплыл под весом тела. Влад, испуганно выругавшись, полетел вниз, вслед за доброй тонной осыпавшегося грунта. Яма оказалась не столь уж глубокой, да и куча рыхлой глины внизу усмягчила падение. Но все равно приятного было мало. Стукнулся хорошо, приложившись боком, а не кстати подвернувшийся кусок бетона. Да еще и неразлучный дробовик саданул по ребрам от души. Придя в себя, ухватил выпавший фонарик, к счастью, не погасший, посветил вокруг. Сверху приглушенно голосом Давида вопросили. «Ну, что там? Ты вообще жив?» «Не совсем мертв. Что видишь?» «Коридор здесь. Вроде туннеля в метро. Рельсы по низу идут?» «Нет, вода течет. Ручеек маленький, стены бетонные, кабели какие-то толстые». «На стенах?» «Нет, под ними, будто сброшены». «Наверное, крепление ржа съело, а изоляция пластиковая, вот и уцелели. Выход, видишь?» «Да темно тут, а фонарик слабый совсем. Но места много, здесь точно не задохнемся. Скорее помрем от голода». «Уже получше. Сможешь назад забраться?» «Вряд ли». Тут до потолка метров пять, даже с вершины кучи, что от нас высыпалась вряд ли дотянуться. А если дотянусь, то без толку, в этой дыре хвататься не за что. Ладно, попробуйте их курить, согнать вниз, у меня тут коллективная истерика начинается. Давай, я пока по сторонам гляну. Далеко не уходи! Да понимаю, не маленький. Каким образом Давид загонит в жутко выглядящую воронку двух мало для этого приспособленных дамочек и впавшего в панику мента Влад не представлял? Да и зачем ломать голову над чужими проблемами, если со своими еще не разобрался? Диаметр тоннеля и его приличная сохранность заставили Надежду воспрянуть. Не может быть, чтобы такое капитальное сооружение начиналось и заканчивалось на большой глубине. Возможно, это один из тех самых, Что вскрыли при строительстве супермаркета Не исключено, что они связаны в единую сеть И где-то неизбежно выбираются на поверхность Почему бы и нет? Вон катакомбам Парижа сотни лет А по ним можно и сейчас бродить Бетона здесь не жалели, арматуры тоже Сооружение держится прекрасно На первый взгляд лишь в одном месте проблемы Над головой Там широкая щель, с которой время от времени Шумно падают комки глины И часто капает вода Посветил в одну сторону тоннеля, затем в другую. Без толку. Фонарик у него маленький, с крошечным светодиодом вместо лампочки. Такой экономит батарейку, но и светит не ахти. Ну что же, придется поработать ногами, раз глаза бесполезны. Чуток, обмыв в мелком и чистом на вид ручейке руки и ботинки, направился вверх по течению. Логично предположив, что если двигаться в противоположную сторону, заберешься еще глубже. На всякий случай прокричал Давиду, куда идет. Мало ли, вдруг выручать придется. Через пару десятков осторожных шагов вышел к завалу. Бетон наверху расступился от подножия тоннеля до прорехи возвышалась куча грунта. Судя по слежавшемуся виду, попал он сюда не сегодня. На счастье Влада сбоку осталось пространство, достаточное, чтобы пробраться даже паре Толстяковой обнимку. Оказавшись на другой стороне, почти сразу наткнулся на второе препятствие – И на этот раз все было гораздо серьезнее. Здесь перекрытие свода не выдержало гнета времени, разошлось по всей ширине, свесившись неряшливого вида рыжими от натеков ржавчины бетонными пластами. Завал получился сплошной, по нему густо сочилась влага, давая начало тому самому ручейку. С первого взгляда было понятно, что без бригады шахтеров с техникой дальше пройти не получится. И Влад развернулся назад. Проходя под отверстием, ведущим к злополучному бункеру, он крикнул «Вверху завал сплошной, гляну вниз». Никто не ответил, но отчетливо доносился шум голосов. Очень похоже, что товарищи по несчастью решили именно в этот момент устроить перебранку. Удивительный зверь человек, даже попадая в пропасть, успеет наговорить гадости ближнему. Не став дожидаться ответа, продолжил путь. «Может, он и ведет в глубины, Но альтернативы нет, да и выглядит крепче, трещин мало, отверстий, похожих на язвы, сочащиеся потеками мокрой глины, тоже немного. Но заметно, что сооружение не просто старое, оно древнее. Влад раз видел старое сооружение, и бетон там выглядел несравнимо лучше. Глядя на плачевное состояние стен, начал подозревать, что им, наверное, не одна тысяча лет. Удивительно, что вообще продолжают сопротивляться давлению породы. Но недолго им осталось. Влага, будто червями, подтачивала, во многих местах пробив дороги, со временем расширившиеся. Арматура, на которой все держится рано или поздно, полностью превратится в ржавчину, и тогда тоннель обрушится. Он ведь не в скальных породах проложен, там бы ему, как говорится, сносу не было. Если действительно прошли тысячелетия, кто встретит их наверху? Остались ли там вообще люди или вымерли, поддавшись, наконец, жажде самоуничтожения? Что, если они здесь последнее разумное создание на планете? Как бы ни пришлось впрягаться в работу по восстановлению рода человеческого. Трое мужчин, две женщины. Может, они там, наверху, уже делить стали, кому с кем восстанавливать, от оттого и ссорятся? Влад улыбнулся своим мыслям и вдруг заметил нечто новое. В тоннеле по левой стороне виднелся зияющий тьмой провал. Похоже, что целый участок стены обрушился в пустоту. Неудивительно, земля здесь, как он, уже убедился богата на сюрпризы. Удержаться от исследования трудно. Возможно, там, в этой норе, найдется, наконец, путь наверх. Опять пришлось становиться на четвереньке и ползти по холодной мокрой глине – к тому же насыщенной острыми камешками, больно впивающимися в коленки даже сквозь плотную ткань брюк. Так пробираться пришлось метров пять, прежде чем в лазе, стало настолько просторно, что Влад смог привстать. Осмотревшись, пришел к выводу, что рядом с тоннелем здесь проходит вертикальная шахта. Возможно, тот самый обещанный милиционером колодец, черных жил кабелей полным-полно. На стене виднелись остатки металлического лестничного марша в отличном состоянии. Засилья ржавчины не наблюдалось. На этом хорошее известия заканчивались. Наверху весь проем был засыпан обломками плит. Непонятно, почему не свалившихся на самый низ. Нет, под ногами их тоже валялось немало. Но совершенно очевидно, что это мелочь. Главный груз угрожающе завис над головой. Лад уже было развернулся, чтобы покинуть бесперспективный закуток подземелья, но тут край глаза заметил нечто странное. В углу будто огонек мигнул. Повернулся, подсветил туда. Какой-то колпак, закрепленный на стене. Под ним из-под бетонной крошки виднеется ступенчатый металлический диск. Словно несколько блинов для штанги положили, причем разных размеров. Подойдя, так и не понял, был здесь огонек или померещилось. На пластинке колпака ничего не мигало, так же, как в его окрестностях. Встав на груду блинов, попробовал снизу изучить странную штуку. Для чего зажал фонарик в зубах и начал ладонями ощупывать гладкую поверхность. Это было приятнее, чем глину ладонями месить. Вода в эту шахту почему-то не просочилась. Здесь было сухо, будто в пустыне. Вдруг под руками что-то неприятно завибрировало, глаза слепило короткой вспышкой, Ноги почему-то на миг подогнулись, дав слабину. Все закончилось так же неожиданно, как началось. Влад опять стоял на пирамидке блинов под колпаком. Только вокруг все радикально изменилось. Вместо хаоса изломанного бетона над головой ровный серый потолок. Такие же стены вокруг и пол чистый, никакой рухляди. Шахта из вертикальной стала горизонтальной. К тому же кто-то успел сделать в ней генеральную уборку, Слой обломков исчез. Влад еще не успел осмыслить свершившееся, как странный колпак внезапно затрещал. По нему пробежали всполохи электрических разрядов. Затем все потухло. Ноздри защекотало острым запашком химической гари. Еще раз осмотрев колпак и все вокруг, он перешел к фантастическому выводу. «Это устройство — ничто иное, как навороченный лифт, переправляющий людей из одного места в другое». Видимо, он его случайно активировал, после чего и оказался здесь. В его время подобной технологии не было, похоже, в обиход она вошла гораздо позже. Где он теперь благодаря ей очутился, Влад не имел ни малейшего представления. Впрочем, как было и на прежнем месте, перед ним заброшенное подземелье. Как вернуться назад, он не знал, к тому же колпак, похоже, спекся. Видимо, перенос окончательно доконал дряхлую аппаратуру. Влад остался без случайных спутников. Где их искать, понятия не имел. Некрасиво получилось. Небось решат, что он их бросил, не желая обременять тебя слабаками. Пол под ногами завибрировал. В луче фонаря змеей пробежала трещина по стене, натужно затрещал разрываемый бетон. Все стихло так же мгновенно, как началось, лишь издали донесся непонятный рокочущий звук. Скорее всего, шум обвала похоже и впрямь землетрясения. Разрушив непроницаемую для времени оболочку бункера, оно продолжало сражаться с подземельем. Возможно, именно этот процесс разбудил дремлющий лифт-телепорт, и он уже может похоронить Влада окончательно. Убираться отсюда надо, и как можно быстрее.